Апофатическое познание Догмат и ересь Итак, путь богопознания представляет собой образ жизни, а не образ мыслей. С другой стороны, известно, что сама церковь выработала определенные теоретические положения или догматы веры, как их принято называть сегодня. Не возникает ли здесь противоречия? Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то увидим, что в течение первых трех веков своего существования церковь не прибегала к теоретическим формулировкам, хранимой ею истины, не обладала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя церковь просто жила верой. Истина воспринималась и переживалась первыми христианами как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в теоретической обработке. Конечно, уже в первые десятилетия Новой Эры возник особый язык, способный в терминах и образах выражать церковный опыт – язык Евангелия, апостольских посланий, текстов, связанных с внутренней жизнью общин. Но в этом языке мы не обнаружим ни теоретических положений, ни умозрительных формулировок. Он просто выявляет и обобщает живой опыт веры. То, что мы сегодня называем догматом, возникает лишь в тот момент, когда истина церкви подвергается опасности со стороны ереси. Слово «ересь» означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб целому, в ущерб истине кафолической. Ересь противостоит кафоличности. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта церкви, таким образом неизбежно превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит рассудочный характер, она есть результат умозрительного выбора, связанного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной истины. Классические примеры ереси – нестарианство и монофизитство. Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе – природу божественную. В обоих случаях подрывается и в конце концов разрушается полнота веры в божественное воплощение Бога человечества Христа. Нестарианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного человека, монофизитство к абстрактной идее невоплощенного Бога. Церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знаменательно, что первым наименованием догмата было греческое слово ораз, предел, граница, латинское терминус. Сегодняшние догматы — это пределы, установленные Вселенскими соборами, Это те отвлеченные положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. Границы опыта Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявляет пределы истины. Допустим, некто станет утверждать, что материнская любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной пороке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоставим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собственного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требовательностью. Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальсификации, не было никакой необходимости прибегать к определению. Для нас это чувство было чем-то само собой разумеющимся, непосредственно пережитым, не поддающимся объективным формулировкам – и в то же время понятным и очевидным. Потребность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения, смешения материнской любви с тем, чем она не является. Однако формула не в состоянии подменить собою опыта, она лишь обозначает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской любви, будучи сиротой или по иным причинам, Он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама любовь. Другими словами, знание определений и формулировок истины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень хорошо изучить догматы церкви о троичном Боге, о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек – но из этого вовсе не следует, что атеист познал заключенную в них реальность. АПОФАТИЗМ Мы подошли к пониманию того пути, которым Церковь ведет нас к познанию истины. Этот путь получил наименование АПОФАТИЧЕСКОГО. АПОФАТИЗМ означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они определяют истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены. Для членов церкви пределы, догматы, представляют собой константы, не допускающие изменений либо перетолкований в своих формулировках но в то же время определение не испытывает и не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живому опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в конкретном образе жизни. Апофатический подход заставляет христианское богословие использовать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, сколько язык поэзии, Дело в том, что привычный нам логико-понятийный способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и прочного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствующую цепочку рассуждений. Между тем, поэзия с помощью образов и символов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением слов, Смысл доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели отвлеченному умозрению. Образно-символический язык В богословских текстах отцов церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на уровне значений – чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их внутренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы, чтобы весь человек, а не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. Бог Церкви есть сверхсущностная сущность, божественность, превосходящая божественное, безымянное имя, безначальное начало, Дух, невмещаемый духом, неизреченное слово, смысл, невыразимый никаким смыслом. Познание Бога есть ведение в неведении, непричастная причастность. Богословие же представляет собой оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося. Оно выражает неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино. Истина отождествляется с непосредственным опытом, а богословие — с видением Бога, этим исполнением неисполнимого. Богословы, которым даровано видение Бога, несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию, Они, не прикасаясь, обретают и, не постигая, постигают его образ, не имеющий образа, его бесформенную форму и неявленное явление в его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной. Не случайно в неразделенной церкви первых восьми веков новой эры и в ее историческом продолжении восточном православии – Одна из основных функций богослужения – катехизаторская, то есть обучение вере и передача истины верующим. В литургическом цикле, в церковных службах, в вечерней, утренней литургии, часах теология становится песнью и поэмой. Она не столько усваивается чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживается». Приобщиться к истине церкви значит участвовать в ее образе жизни, в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, победившего смерть. Греческая философия и христианский опыт Возможно, читатель сочтет излишним возвращение к этому вопросу. И все же для того, чтобы внести полную ясность, повторим еще раз. Если церковь в деле познания истины отдает предпочтение живому опыту перед чисто интеллектуальным подходом, это вовсе не означает, что она проповедует туманный мистицизм и эмоциональную экзальтацию как средство спасения от мира. Равным образом и речи быть не может о каком-либо пренебрежении или недооценке рационального мышления. Не следует забывать о том, что ранняя церковь родилась и развивалась в рамках эллинистической цивилизации, эллинизированной Римской империей. Между тем, духовный климат, психология греческой культуры были несовместимы ни с темным мистицизмом, ни с наивными восторгами. Напротив, грек того времени, приобщаясь к новому опыту церковной жизни – искал ответ на вопросы и проблемы, поставленные еще античными мыслителями и подвергшиеся уникальному по глубине и силе анализу в рамках философской традиции. Потребность греческого мышления выразить христианскую истину языком философии оказалась дерзким вызовом как для церкви, так и для эллинистической культуры. Драматическое столкновение двух экзистенциально различных типов сознания, заведомо непримиримых между собой, породило крупнейшие ереси первых веков новой эры. Однако создание вероучительных догматов в ходе напряженных интеллектуальных и духовных поисков той эпохи продемонстрировало, что греческая философия способна выжить и найти свое место внутри христианского мира. В конце концов, в судьбе двух враждующих сторон, эллинской философии и церковного опыта, с поразительной ясностью выразилась творческая сила жизни, противостояние обратилось в плодотворный синтез. Христианская церковь сумела на основе собственного опыта ответить на вопросы греческого умозрения. С другой стороны, эллинская философия раскрыла все богатство своего понятийного языка и своей методологии, обосновав с их помощью новое понимание бытия, мира и человеческой истории. То был триумф греческой мысли, сумевшей не поступиться принципами логической точности формулировок, и в то же время сохранить нерушимую верность христианской истине и апофатическому подходу к ее познанию. Таким образом, был устранен разрыв в истории философии, противоположности сошлись. Творцами этого синтеза были греческие отцы церкви, деятельность которых продолжалась непрерывно со II по XV век.